его тракторист. Только не горбись так за рулем. Паша лихо сбил на затылок кепку, приосанился, развернул плечи. На конце загона, не устроив, протянул к рулю руки, чтобы помочь повернуть машину. Но Паша дернул плечом и сам вырулил трактор в борозду. Школьники и Федор Семенович поравнялись с машиной и зашагали с ней рядом». Костя что-то кричал, Паша старался заглянуть ему в лицо. Метя то и дело измерял глубину вспашки. Колька с Петькой, размахивая руками, бежали впереди трактора, как будто прокладывали ему дорогу. А широкогрудый трактор шел своим могучим шагом. От него несло жаром. Мотор гудел ровно и басовито, словно хотел сказать, что за его рулем сидит человек с умелыми и надежными руками наконец машина стала на заправку. «Ну как, наши ребята подают надежду?» – обратился к трактористу Федор Семенович. «Шлифовка, конечно, нужна, но толк из них будет», – покровительственно ответил Неустроев. «С таким шефом да чтоб толку не было!» – засмеялась Марина и сообщила учителю, что Саша Неустроев с сегодняшнего дня взялся передавать – молодым трактористам свой опыт. «Я? Опыт?» – опешил Саша. «Да мне еще самому гнать догонять». «Решил, решил. Мы свидетели!» – засмеялся Прахов. «Ничего, Саша, дружба с ребятами тебе не помешает», – сказал Федор Семенович и, ступив на вспаханный участок, взял горсть земли. «Знатно землицу разделали. Знатно!» Над полем носились черные грачи, опускались на вспаханную землю и выискивали белыми клювами личинки. Дни шли за днями. В полях уже посеяли овес, ячмень, яровую пшеницу, а земля на пасынках, отведенная под проса, оставалась незасеянной и зарастала сорняками. «Пора, Марина, запрос браться!» «Пора!» — напомнил Никита Кузьмич. И так все сроки прошли. Нельзя, Никита Кузьмич. Мы ведь как решили? По-новому сеять? Сорняки хитростью одолеть? Ах, да, да. Спохватился Никита Кузьмич. И, поглядывая на сорняки, озабоченно покачивал головой. Вот же на хлебники лезут. Тьма тьмущая. Всю землю готовы заполнить. И верно. Сорные травы словно радуясь, что люди для них так заботливо разделали землю, росли буйно и неудержимо. «Это нам и нужно», – порадовался Андрей Новоселов, заехавший как-то раз на пасынки. Он смерил температуру почвы и сказал, что в ближайшие дни можно начинать атаку на сорняки. Через три дня, когда почва достаточно прогрелась, Саша, не устроив, выехал на тракторе в поле. Только теперь трактор тянул за собой не четырехлемешный плуг с блестящими отвалами, а культиватор с острыми железными наконечниками, похожими на гусиные лапы. Лапы подрезали корни сорняков, взрыхлили верхний слой почвы, и поле из зеленого вновь стало черным. «Теперь можно и сеять, сорняки нам не страшны», — сказала Марина и предупредила Костю, чтобы воскресенье Вся школьная бригада собралась на пасынках. Весть о том, что ребята сами будут сеять проса, быстро облетела школу. Когда в воскресенье утром члены бригады привезли на подводе мешки с просом, они увидели на пасынках столько школьников, что невольно переглянулись. Ребята расхаживали по делянке, осматривали новую сеялку, заглядывали в пустой ящик, трогали рычаги. «Это что здесь за народное гуляние?» – нахмурился Костя. «Давай-ка, Паша, наведем порядок». И он потребовал, чтобы все отошли от селки на десять шагов и не расхаживали по делянке. «Ого, хозяева приехали!» – засмеялись школьники. Вскоре подошли Галина Никитична и Марина. Марина попросила членов школьной бригады подойти поближе к селке и задала им несколько вопросов. Какие способы сева они знают? Почему Проса лучше сеять широкими рядами? Как надо устанавливать сеялку? В разгар беседы к Паше подобрался Алёша Прахов и в полголоса спросил. «Чего этот трактор задерживается? Может, поломка какая?» «Не должно. Наверное, горючим заправляется» ответил Паша, хотя он и сам то и дело с беспокойством посматривал на дорогу. Наконец, блестя на солнце светлыми шипами колес, показался трактор. Он подошел к краю делянки, развернулся и к нему прицепили сеялку. Ребята наполнили ящик сеялки семенами проса. Саша, не устроив, сел за руль. Можно было начинать. Алеша и Паша выразительно посмотрели на Марину. Та развела руками... Что мол, с вами поделаешь, и обратилась к трактористу. Саша, ребята и сеять сами желают. Ты уж допусти их к трактору, а потом мне проработка будет за челноки да грехи. Нет уж увольте! заспорил был тракторист, но заметив умоляющие глаза ребят, смирился. Так и быть, допущу, но только одного. Но нас же двое, заметил Паша. «Не спорьте, сев дело тонкое, и должен его кто-нибудь один проводить от начала до конца. Вот и выбирайте лучшего!» Ребята поежились. «Кто же кому уступит? Это ведь не так просто, когда у делянки собралось столько школьников!» чтобы обид не было, давай же ребят кинем!» Предложил Паша, и вдруг заметил Алёшину мать. Она подходила к делянке. «Ты что, взял ее?» «Взял», — признался Алеша. «Я думал, по очереди трактор водить будем. Пусть бы она на меня посмотрела». Дарья вступила в разговор прямо с ходу. «Все еще стоите, рядите, досудите. А мой-то Алёшка напустил пыли. Приходи, мамка, посмотри, я просто сеять буду. Сам трактор поведу». Она махнула рукой. «Да куда ему в калашный ряд?» Зря я только от дело оторвалась. Костя и Паша переглянулись, без слов поняли друг друга и подтолкнули Алешу к трактору. Садись за руль, твоя очередь. Пашка, а как же ты? Может, и впрямь жеребий кинуть? Занимай место, кому говорят, зашипел Костя. Алеша не заставил себя больше просить и словно на крыльях спорхнул на сиденье. Трактор тронулся и плавно потянул за собой сеялку. Носики сошников вошли в рыхлую почву. Паша, Костя и Вася Новоселов, сняв обувь, шли вслед за сеялкой и зорко следили за тем, чтобы на сошники не налипала земля. Школьники остались на конце загона. Сколько раз они видели, как их отцы и матери засевали поле рожью, пшеницей и другими семенами, но никогда это не занимало их так, как сейчас. Они, казалось, видели, как скользкие тугие зернышки проса вытекали через сошники в почву и затаивались среди комочков земли, чтобы через несколько дней пробудиться наружу дружными зелеными всходами и заполнить всю делянку. «Сеют, сами сеют!» восторженно закричал кто-то из школьников. Алешину мать этот крик словно вывел из оцепенения. Она вдруг разулась, вступила на засеянный участок и крупно зашагала вслед за сеялкой, догнала трактор и, не сводя глаз сына, сидящего за рулем, дошла до конца загона. Здесь трактор развернулся, двинулся в обратную сторону, а Дарья, по-прежнему, как завороженная, следовала за ним. И только когда машина остановилась около школьников, и тракторист вместе с Алешей, подняв капот, принялся копаться в моторе, Дарья обрела дар речи. «Ну, спасибо тебе, мастер золотые руки!» Подошла она к Саше Неустроеву. Алёшку моего к делу привадил, на тракториста вытянул. Да я тебе за такое не знаю, что сделаю». «Что вы, тетя Даша?» – опешил тракторист. «Моих тут заслуг, дробь малая. Вы вот кого, благодарите». Он показал на ребят, на Марину, на учительницу. Дарья с недоумением оглянулась. «Так уж много у него помощников». «Много, Дарья Гавриловна, много!» Засмеялась учительница и протянула ей сапожки – Да вы обойтесь, еще простынете. Внимание! Сев продолжается! Закричал Алеша и, запустив мотор трактора, вскочил на сиденье. Глава 37 Через крутые перевалы. Если бы кому-нибудь довелось весной побывать в высоковских местах, он мог бы заметить немало любопытного. Вы идете, скажем, в Исаковскую школу. Припекает солнце, уже слегка пылит дорога. Хочется пить. И вы сворачиваете в сторону крадничку, что приветливо журчит у подножия школьной горы. Осторожно раздвигаете кусты, ищете глазами берестяной черпачок и замираете. На скамейке сидит мальчик и читает книгу. Ветка калины касается его плеча. Шмель трубно гудит над его ухом, но мальчик только зажимает ладонями уши и не отрывает глаз от страницы. Изредка он поднимает голову и смотрит невидящими глазами поверх кустов, шевелит губами и потом вновь обращает глаза к книге. «Так не будем же мешать мальчику, а вы идите дальше». Вот уютная, прогретая солнцем полянка среди зарослей. Здесь бы только резвиться кузнечиком, да, забравшись на теплый пенек, отдыхать юркой ящерицы. Но что это? Белой тесьмой к веткам орешника привязана географическая карта, и группа девочек, окружив ее, путешествует по малым и большим рекам, выплывает в синие моря, поднимается на высокие горы. На поляну врывается ветер, карта надувается, как парус, и кажется зовет девочек поскорее отправиться в дальнее плавание. Пожелаем же им счастливого пути. Вы приближаетесь к школьному саду и слышите, как за зеленой изгородью чей-то юношеский голос начинает читать стихи. Сначала неуверенно, тихо, но потом все смелее и громче. К нему присоединяются другие голоса. И вот уже на весь сад звучат стихи Лермонтова о родине. Но я люблю, за что не знаю сам. Ее степей холодное молчание, Ее лесов безбрежных колыхание, Разливы рек ее, подобные морям. Не думайте, что это урок коллективной декламации. Это просто высоковские школьники повторяют очередной билет по литературе. Где только в эту весну они не готовились к испытаниям. В классах, дома, на лугу, в огородах, на берегу реки. Восьмиклассники облюбовали себе место в дальнем углу сада. Здесь было покойно, тихо, раскидистая черемуха отбрасывала густую тень. Занимались группами и в одиночку. Но Митя и Сема Ушков зорко смотрели, чтобы ребята далеко не разбредались и держались границ облюбованной зоны. Сегодня, проведя очередную перекличку, Ушков обнаружил, что Алеша Прахов исчез из школьного сада. Он отправился на поиски, Алёшу удалось обнаружить у родника. Забыл, как мы на собрании постановили. Набросился на него Ушков. Заниматься всем вместе, кучно проверять друг друга. «Двоек у меня не будет, головой ручаюсь», – заверил Алёша. «На тройках думаешь выехать? Тоже немного чести классу. Ты скажи, почему к роднику ушел? «Так пить же хочется!» Горло пересохло. «Ах ты, горемычный, замаялся! А ты бутылочку с водой захватывай!» Пришлось Алёше вернуться в школьный сад и присоединиться к ребятам. А кругом так много было соблазнов. Чьи-то незримые руки уже прошили зеленый лук первыми стежками цветов. Призывно шумел молодой душистой листвой лес. В саду на все лады свистели и пели птицы, и школьникам казалось, что они слетели сюда только за тем, чтобы помешать им заниматься. Блестела на солнце река, и Вася уверял всех, что он слышит, как в воде плещется рыба. В поле по-прежнему неумолчно и босовито гудели тракторы, как будто над колхозом проплывали эскадрильи самолетов. Но вот в мирный гол мотора вплелся сердитый вой, отчего Паша приподнялся и озадаченно прислушался. «Верно, взгорок пашут. Тяжело у машине. Как бы мотор не перегрелся». «Теперь этот со своим мотором», — плачущим голосом пожаловалась Катя. «Но нельзя нам в саду заниматься. Никак невозможно. Пойдемте в класс». «Садись, брат, садись». Костя потянул Пашу за руку. «Выдюжит твой трактор». Паша опустился на траву, придвинул к себе учебник и зажал уши ладонями. Некоторое время занятия шли спокойно и чинно, но вот какой-то золотистый усатый жучок выбежал на страницу книги, которую читал Костя, осмотрелся, пошевелил усиками и вновь юркнул в зеленую траву, Словно он затем только и появился, чтобы пригласить мальчика отправиться с ним в путешествие по весенней земле. И Костя, не спуская глаз с жучка, пополз вслед за ним, пока Паша не дернул приятеля за ногу. «Отставить жуков!» Начали проявлять признаки беспокойства и Вася с Алешей. Они шепнули Ручьеву, что не мешало бы сбегать на пасынки и проверить, Как чувствуют себя всходы проса? — Живы-здоровы, кланяются вам, — усмехнулся Костя. — Ты уже побывал, разведал? — обиделся Вася. — Утром чуть свет, а вы бы спали дольше. Костя усадил приятеля около себя спиной к полю. Он и сам старался не смотреть на пасынки, которые за последние дни удивительно похорошели от зеленых, прямых, как стрелы, редков сходов. Наконец наступил первый день испытаний. Утром Костю разбудила Марина. «Вставай, Костюша, умойся, оденься. Сегодня день такой, нельзя залеживаться». «Верно, верно», — отозвался Сергей. «Тот, как солдат перед боем, на позицию явись в полной боевой». Неделю тому назад Марина с Сергеем съездили в районный ЗАГС. А потом в колхозном клубе состоялась свадьба. Гостей было много. Молодоженов приветствовали отправление колхоза, от комсомола, от школы. Митя эпифанцев выступил с речью от школьной бригады. Молодожены посадили Костю и Кольку рядом с собой. Ребятам хотелось перебраться на другой стол. Но Марина с Сергеем засмеялись и сказали, что никуда их не отпустят, так как они, можно сказать, «их сваты». Колька потом спросил у Кости, что такое «сваты». Тот долго объяснял, но братишка, кажется, так ничего и не понял. После свадьбы Марина перешла жить к Ручьевым. Позавтракав, Костя в новой белой рубашке, туго перехваченной ремешком, вышел из дому. Сергей, как будто ему нужно было сходить за водой, схватил ведро и проводил брата до колодца. И, чувствуя, что нужно как-то подбодрить Костю, сказал на прощание, «Ты, главное, не страшись. Смелость она города берет». «А я не страшусь», — Костя с улыбкой кивнул Сергею и легко пошел вдоль улицы. В третьем доме от края жили праховы. Костя привычным движением открыл калитку с секретом и вошел в избу. Алеша еще спал. Костя бесцеремонно растолкал приятеля, Тот лениво выполз из-под одеяла и, покачиваясь, принялся натягивать помятую рубашку. «Э, нет, отставить! В таком затрапезном виде тебя и в школу не пустят!» И Костя обернулся к вошедшей в избу Алешиной матери. «Тетя Даша, дайте ему чистую рубашку!» «Да есть, есть рубаха! Еще вчера приготовила!» Засуетилась Дарья. «А еще вихры уйми!» Заметил Костя, учителей напугаешь. Алеша покорно надел новую рубаху, расчесал волосы. Костюша, подошла к мальчику Дарья. Как с Алешей-то будет? Не застрянет он на второй год. Ты уж будь добрый, подскажи ему чуток, если запнется где. Что вы, тетя Даша? нахмурился Костя. Нельзя так. Мы ж по-честному сдаем. Да Алеша и так все знает. Не нужно ему никаких подсказок. Ведь правда, Алешка?» «Так-то оно так. Вот только память у меня слабая», почесал затылок прахов. «Ну, дай вам счастья до да удачи», сказала Дарья, и мальчики вышли на улицу. На крыльце они столкнулись с Витей Кораблевым. «Уже поднял, вот и ладно», кивнул он Кости. Вскоре к мальчикам присоединились Митя, Варя, Катя и Вася Новоселов. Все они неторопливо миновали мост через Чернушку, Березовую аллею и остановились у подножия Школьной горы. Алеша вдруг со всех ног бросился к родничку и, припав к нему, долго пил ледяную воду, отчего у него заныли зубы и заломило в висках. «Что ты?» – удивился Костя. «Еще не жарко!» «Говорят, из родничка перед экзаменами попьешь, обязательно счастливый билет достанется!» Школьники засмеялись. «Счастливый-то билет! Знаешь, где он?» Витя постучал себя по лбу. «Ты, Алешка, как задачку получишь, первым долгом не торопись! Подумай, как следует, вникни!» На дороге показалась рессорная тележка. В ней ехал Яков Ефимович. Заметив у родника школьников, он помахал им рукой. «Эй, Высоковские, смотрите у меня, нашу колхозную марку не портить. Домой жду с победой!» «Слыхали?» — спросил Костя. «Помните, какое мы слово дали насчет учения? Так вот, давайте покажем, чтобы все видели, год мы не зря прожили». Ни на ветер слово пустили. «Да что ты там много говоришь?» Взмахнул рукой Паша. «Пошли, ребята!» «Пошли! Полный вперед!» Подхватил Алеша. По крутой тропинке ученики поднялись к школе. И как раз вовремя, потому что вскоре прозвенел звонок. Школьный дворик опустел, коридоры затихли, в классах начались экзамены. Восьмиклассники, сдав письменные работы по алгебре, собирались в школьном саду около Галины Никитичны. Одни сразу валились на траву и, раскинув руки, лежали и блаженно улыбались, словно только что поднялись на высокую гору. Другие торопливо рассказывали учительнице, как они волновались в классе, просили проверить, правильно ли решены задачи. Подошли красные, возбужденные Вася с Пашей и посмотрели на всех отсутствующими глазами. «Ну как? С победой?» — бросился к ним Митя Эпифанцев. «Да как будто...» — кивнул Паша и обратился к Васе. «У тебя по первой задачке сколько в ответе получилось?» «Сто тридцать семь целых двадцать пять сотых», — 25, ответил Вася. «А у тебя?» «Сто тридцать семь с четвертью». «Значит, напутали...» «Неправильно решили!» Вася от огорчения даже ударил себя по лбу. Кругом захохотали, а Митя сказал, что ребята совсем запарились, и посоветовал им окатиться водой. Галина Никитична спросила, как чувствует себя в классе Алёша Прахов. «Сидит мрачнее тучи, ногти грызет, три листа бумаги порвал», — ответил Паша. «Не иначе засыплется», — Вздохнула Катя. Подбежала Варя и сообщила, что Прахов молодец, в окна не смотрит, к соседям через плечо не заглядывает. «А Костя с Витей почему застряли?» — спросила Катя. А «Алешу ждут. Они давно все решили, а из класса не уходят. Смотри, мол, Алеша, время еще есть, мы не спешим, думаем, и ты не торопись». Наконец появились Костя, Витя и Алеша. Все бросились к Алёше и потребовали, чтобы он вспомнил, какая ему досталась задача. Лучшие математики записали на бумажках условия задачи и, разойдясь в стороны, принялись решать её. Потом сверили свои ответы с Алёшиным. «Кажется, Прахова можно поздравить!» — Облегченно вздохнул Витя. Одолел перевал. Кто-то шутливо крикнул «Качать, Прахова!» И мальчишки со смехом бросились к Алёше. Но он пунцовый, взъерошенный, крепко вцепился руками в садовую скамейку, и ребятам удалось оторвать от земли только Алёшины ноги. «Обождите качать, пусть он другие перевалы одолеет!» Ступился за него Костя. Глава тридцать восьмая. «Вокруг света». И вот взят последний перевал, сдан последний экзамен. Галина Никитична раздала ученикам табели и поздравила всех с успешным окончанием восьмого класса. Да и для нее самой этот год был годом больших испытаний. Найдет ли она свое место в школе, сумеет ли повести за собой ребят. Но сейчас с чистой душой можно сказать себе, что год прожит недаром, правда, Путь был нелегкий, перевалов было много, но класс шел дружно, каждый чувствовал локоть товарища, никто не отстал, не потерялся. «Перед тем, как расстаться на лето», — сказала учительница, — «мне хотелось, чтобы вы послушали одно письмо. Это письмо получено с Украины от ваших товарищей, школьников. Прочти его, Митя». Мальчик подошел к столу откашлялся и начал читать. «Здравствуйте, дорогие ребята из Высокова. Отвечаем на ваше письмо. Передайте Кости, что сопку Ручьёва у нас все знают хорошо. Этот высокий холм находится недалеко от нашего колхоза. Мы часто ходим туда и ухаживаем за могилой, в которой похоронен боец Ручьёв, погибший смертью храбрых в боях за родину». Весной мы посадили около могилы кусты сирени и акации. Пришлите нам карточку Костиного отца и полную биографию его жизни. По вашему примеру, мы также создали у себя школьную бригаду высокого урожая и будем выращивать на участке сортовую кукурузу. Если желаете, можем прислать вам на развод немного семян. Недавно мы прочитали книгу писателя Гайдара, Там очень нам понравилось одно место, и вот какое. Надо честно жить, много трудиться и крепко любить эту огромную, счастливую землю, которая зовется советской страной. Затем до свидания. Привет вашим учителям. Давайте с вами переписываться. Ученики восьмого класса. А дальше идут подписи. Можете посмотреть. Митя опустил письмо по рукам. «Хорошие вам, ребята, слова напомнили», — задумчиво сказала Галина Никитична. «Крепко, очень крепко надо любить свою родину». Восьмиклассники, теперь уже бывшие, высыпали на улицу. Только Костя на минуту задержал Варю в коридоре. «Это ты придумала про сопку Ручьева узнать?» «Но я...» а письмо мы вместе с Митей и Пашей писали. «Ты что, недоволен?» «За отца вам! За отца! Вот какое спасибо!» Костя отвернулся к окну и, помолчав, добавил, «А с украинскими хлопцами связь нам не надо терять». Они вышли в школьный сад. Восьмиклассники все еще сидели в саду, осматривали деревья или бродили между грядками». Было немножко грустно, что более двух месяцев они не будут слышать трели звонков, не будут засиживаться в классе после уроков, дежурить в школьных коридорах и, может быть, даже не увидят друг друга. «Да нет, мы встретимся!» – в полголоса сказала Варя. «И в поле, и на пришкольном участке, и за книжками в библиотеку будем приходить. Обязательно встретимся!» Галина Никитична окинула взглядом школьников и поняла, как им хочется еще немного побыть вместе. «Может, мы и в поле пройдем, посевы посмотрим», — предложила она. «И на пасынки по пути заглянем», — подхватил Костя. «Тогда и Федора Семеновича надо позвать», — сказала Варя и вместе с Костей побежала в учительскую. Выслушав ребят, Федор Семенович отодвинул папку с бумагами и поднялся из-за стола. Да, да, посевы обязательно надо посмотреть. Пойдемте. Поле встретило ребят и учителей теплым дыханием. Молодая, сочная зелень хлебов и трав заполнила все холмы, пригорки и лощины. Сколько ни вглядывались школьники, но нигде не могли заметить. Ни одной пяди не одетой зеленью земли. Повсюду, из напоенной весенними соками почвы, бойно и неудержимо тянулись к Солнцу листья, стебли, стрелки. Казалось, зеленый океан затопил всю округу. Пройдет неделя другая, и в этом океане появятся десятки оттенков зеленого цвета. Но сейчас вся Земля как будто излучала один ровный изумрудный свет. «Вот это благодать! Как на дрожжах все поднимается!» — воскликнул Паша и, опустившись на межник, принялся разуваться, будто ему стало жалко топтать сапогами молодую зелень. Его примеру последовали и другие. Жалко, не жалко, а куда приятнее ступать по теплой земле босыми ногами. Федор Семенович улыбнулся и неожиданно спросил — «А скажите-ка мне, какую сказку вы больше всего любите?» Ребята озадаченно переглянулись. «При чем тут сказка? Ведь они уже не маленькие». «Я, когда в младших классах учился, очень конька-горбунька любил», сказал Алеша, «а еще про балду». «Не о том вопрос», перебил его Костя и, показав на зеленое поле, обратился к учителю, «Вы, наверное, про эту сказку думали?» «Угадал», – кивнул Федор Семенович. «Это, пожалуй, самое изумительное из всех сказок. Посмотрите, какие чудеса творит природа. Из земли, воды, воздуха и солнечного света растения вырабатывают и стебель, и лист, и цветок, и плод. Но эти чудеса в полной мере возможны только тогда, когда человек познает все тайны зеленого мира, станет подлинным хозяином земли. Федор Семенович срывал стебельки ржи, пшеницы, овса и с таким видом показывал их школьникам, точно это были не весь какие необыкновенные растения. Костя то и дело переглядывался с членами звена, словно хотел спросить, когда же в конце концов доберутся они до делянки спросом. У развилки дорог он первый повернул направо, и вскоре восьмиклассники подошли к пасынкам. Ровные густые редки Проса тянулись через все поле. У края делянки стояла дощечка с выжженной на ней каленым гвоздем надписью «Бригада высокого урожая, учеников Высоковской школы, бригадир Костя Ручьев, культура Проса-Саратовская 853». «Площадь – три гектара, социалистическое обязательство – сорок центнеров с гектара». «Так, по всем статьям, значит, оформили». Учитель с довольным видом посмотрел на ребят. «А с кем соревнуетесь, товарищи просоводы?» «С Мариной», – ответил Костя. «Она сорок, и мы столько же». «Цифра для начала серьезная» сказал Федор Семёнович. А вот советские ученые вычислили, какое количество солнечной энергии способны поглотить растения, и на основе этого они определили, что урожайность зерновых культур может быть поднята до 200 центнеров с гектара. «Тысяча двести пудов?» – ахнула Катя. «И впрямь как в сказке». Пока еще немногие достигли такого уровня, так что работа для вас непочатый край. Закончите вы школу, выйдите в жизнь на широкое поле и дерзайте, друзья мои, дерзайте людям на радость. Недаром Владимир Ильич Ленин говорил, ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над нею. Учитель покосился на Галину Никитичну и спохватился. "Э, да я, кажется, в чужой огород залез. Хлеб у вас отбиваю!» «Говорите, Федор Семенович, говорите!» Улыбнулась учительница. «Я тоже вас слушаю!» «Смотрите, трактор идет!» — закричал Алеша. К пасынкам, попыхивая синим дымком, подкатил трактор с культиватором. «Марина про полку начинает», – пояснил Костя. Учителя и школьники направились к делянке второй бригады. Около машин хлопотали Саша Неустроев, Марина, Яков Ефимович и Сергей. К делянке подходили все новые и новые колхозники. Яков Ефимович поздоровался с учителями и кивнул на школьников. «Значит, с победой восьмой класс, то есть девятый теперь». «Слышал про вас, слышал! Хорошо бы и не сей реку одолели! Молодцы, пловцы!» Костя подошел к Марине, которая вместе с трактористом устанавливала лапы культиватора и шепнул ей. «Смотри, сколько народу собралось! С чего бы так?» «В новинку же это! Просто до машины полоть! Вот и ждут!» «А ты того, не волнуйся! Хочешь, я все время с тобой буду!» Марина улыбнулась. «Коли так, значит, не пропадем». Когда лапы культиватора были отрегулированы, Саша, не устроив, завел мотор трактора. «Только всходы мне не порежь, честью прошу», — сказала Марина. «Не лови ворон, веди ровно машину». «Да разве ж я не понимаю», — обиделся Саша, забираясь на сиденье. Трактор тронулся. Марина, Сергей и Костя зашагали вслед за культиватором. Его острые железные лапы взрыхляли в междурядьях землю и срезали сорняки. Казалось, что вот-вот они захватят зеленые всходы проса и подрежут их под корень. Но Саша старался на совесть, и трактор с культиватором двигался, как по линейке, не задевая ни одного стебелька проса. Марина облегченно вздохнула остановилась. «Пошло, Сережа! Теперь пошло!» Они вернулись на конец загона. Неожиданно к пасынкам подкатила легковая машина. Из нее вышли Андрей Новоселов, незнакомая пожилая женщина и два старика. Андрей поздоровался с высоковскими колхозниками, учителями и в полголоса пояснил. «Бригадиры вашего района, Проса по новому способу посеяли, а полоть его машиной опасаются. Вот я их и привез к Марине, пусть воочию убедятся. И он радушным жестом пригласил приехавших пройти на делянку. «Прошу, товарищи!» Женщины и старики осторожно ступили на мягкие чистые межурядья, обработанные культиватором. Они придирчиво осматривали срезанные сорняки, проверяли пальцами, глубоко ли взрыхлена почва. Пройдя за машиной несколько кругов, женщина и старики вернулись на конец загона. — Ну как, землячки, не убеждает? — весело спросил их Сергей. — Да нет, работа аккуратная, — крякнул высокий бородатый старик. «Признаем. — Признаем. — Наконец-то, — вздохнул Андрей и обратился к Сергею и Федору Семеновичу. «Сами видите, новая агротехника просто сама собой не привьется. Нужна разъяснительная работа по колхозам, а мне одному не управиться. Так что прошу вашей помощи». Федор Семенович переговорил с Сергеем и Галиной Никитичной. «Это, пожалуй, можно», — обратился учитель к Андрею. Организуем вроде группы по пропаганде новой агротехники. Марину привлечем, учителей, устроим поход по району. Ребят с собой возьмем, – добавила Галина Никитична, заметив оживление среди восьмиклассников. Уж придется, – согласился Федор Семенович. Понаблюдав еще немного за работой культиватора, школьники и учителя пошли дальше. Около полевой дороги, в густой зелени посевов, Они заметили три камня, источенных дождями и ветром. «А зачем эти камни место в поле занимают?» – недовольно заметил Паша Кивачев. «Только трактористам помеха. Выкопать бы их надо». «Нет, зачем же?» – остановил его Федор Семенович. «Пусть себе стоят. Про эти камни старики хорошую легенду рассказывают. Знаете ее?» «Знаем». — сказала Варя. — Надо вокруг света три раза обижать, не споткнуться и в беде друг друга не оставить. — Верно. Легенда хоть и старая, но и вас, молодых, касается, — усмехнулся учитель. — Первый круг вокруг земли вы как будто неплохо обижали. Теперь можно смело пускаться во второй забег, а там и третий. — Что там в третий? — горячо подхватила Варя. Если нужно, мы вокруг Земли десять раз обижать можем, и двадцать можем. Она с победоносным видом оглядела товарищей. Ведь правда, ребята? Ты еще скажешь, и не споткнемся ни разу?» Спросил Паша. «Конечно, может, кто и споткнется. Но потерять мы никого не потеряем, ни единой души». «Ну-ну, счастливого вам пути!» Засмеялся Федор Семенович. «А пока бегите по домам, расскажите, как год закончили, а нам с Галиной Никитичной еще в школу вернуться надо». Восьмиклассники распрощались с учителями и направились по своим колхозам. Федор Семенович долго смотрел им след, потом сорвал несколько ромашек и лиловых колокольчиков, распустившихся у обочины дороги, и протянул учительнице. «Поздравляю тебя, Галя!» «С чем же?» «Федор Семенович, ты свой круг вокруг земли неплохо обижала. Смотри, какие добрые поднимаются у нас всходы!» Учитель с нежностью кивнул на удаляющихся школьников. «Ребята растут чудесные!» — согласилась Галина Никитична. «И понимаешь, Галя, в чем тут дело? Вот моя мать, например, 30 лет работала учительницей еще до революции». И она, я уверен, заронила в душе детей немало добрых семян. Но редко, очень редко эти семена могли прорасти и дать плоды. Не та была почва, не тот воздух. Совсем иное дело сейчас. Вот мы говорим детям, любите свою родину, будьте трудолюбивы, учитесь переделывать природу, покорять стихию, готовьтесь достойно встретить коммунистическое завтра. И нам не надо ждать десятки лет, чтобы зерна, посеянные в душе ребят, дали всходы. Они пробиваются на наших глазах. Все принесет обильную, щедрую жатву, как посевы на этой благодатной земле. Федор Семенович, а вы знаете? Взволнованно призналась Галина Никитична. Кажется, я теперь к школе навеки вечные привязалась. Никуда не уйду. «Тогда и я тебе признание сделаю», — лукаво подморгнул учитель. «Будь мне сейчас лет двадцать, да спроси меня кто-нибудь, какую вы, Федор Семенович, желаете себе избрать профессию на всю жизнь?» «Так я бы долго не раздумывал. Прошу, мол, направить меня учителем в Высоковскую школу, на бессрочную, так сказать, службу». Он засмеялся, потер бритую щеку, и, кивнув на школу, шутливо пропел «Нас ждут еще в школе дела». Они направились к школьной горе. Высоковские школьники тем временем подходили к колхозу. Книги, стянутые ремешком, висели у них на одном плече, обувь на другом. И со стороны казалось, что ребята возвращаются из далекого трудного похода. «Костя!» – Прахов вдруг тронул товарища за руку. «Скажи на чистоту. Ты вот мне помогал. Это как, по дружбе или по комсомольскому заданию?» Костя улыбнулся. и ты! Это ведь одно и то же. Понимать надо. Сам скоро комсомольцем будешь». «Я? Скоро?» «Ну да. Завтра комсомольский комитет собирается. Твое и Витя на заявление разбирать будут». Мальчики помолчали а в девятый класс пойдем? Будем вместе учиться?» Тихо спросил Алеша. «А как же?» – ответил Костя и вспомнил слова Федора Семеновича. «Нам еще далеко надо идти, высоко подниматься». У самой околицы деревни ребята остановились и обернулись к школьной горе. Она была молодая, зеленая, как и окружающие ее поля и перелески. Только в саду белели цветущие яблони. Солнце било в широкие окна школы, и они горели сейчас червонным золотом. — А знаете, ребята, — мечтательно сказала Варя, — хорошо, что нашу школу на горе построили. — Ну, а если бы в низине, чем плохо? — спросил Витя. — Нет, на горе лучше, — убежденно подтвердил Костя. Когда школа высоко стоит, ее издалека видно и со всех сторон. И из нее все хорошо заметно, что кругом делается. А потом, если школа на горе, ее всегда свежий ветер обдувает, и солнца в ней много. Смотрите, как сейчас окна горят у нашей школы. А утром солнышко встанет с другой стороны, и опять весь свет у нас в классах. «Нет, я бы все школы на свете» так высоко строил. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.